Глава тридцать первая «Светлых дней, наставник!» — поприветствовал я мэтра, когда он с довольно различимым через толстую дверь ворчанием решил поинтересоваться, кого драть их демоны принесло к нему в столь поздний час. «И почему я не удивлен?» — пробурчал он недовольно. «Только у тебя хватит наглости припереться, когда нормальные хуманы уже отдыхают». «Заходи, коль пришел», — махнул он рукой. «Мне показалось ли сегодня он какой-то раздраженный?» «Рассказывай, с чем пожаловал!» Он подбросил в камин несколько поленьев, которые тут же охватило жадное пламя. Накинув на плечи плед и укутавшись в него так, что из этого импровизированного кокона торчала только голова, мэтр выжидающий уставился на меня. «У вас все хорошо?» — осторожно поинтересовался я. Никогда не видел, чтобы наставник сидел и грел старые кости перед очагом. Вот как он ходит по морозу в тонкой охотничьей куртке, игнорируя головные уборы и рукавицы, видел не раз, а вот такого, видите, ещё не доводилось. Ты пришёл узнать, всё ли у меня хорошо? Удивился метр. У меня было всё хорошо, пока ко мне на ночь глядя не припёрлась орясина черномазая. Беззлобно проворчал он: "Говори, что хотел. Я просто первый раз вижу вас вот так. Выглядевшего как старая развалина, которую все вы задолбали уже. Наставник то, наставник сё, наставник, а как это? А как вот то? Бесит и все. Мало мне было проблем. Вы о чём сейчас? Оказалось, настроение метро было испорчено тем фактом, что часть молодых охотников он великодушно решил взять на себя, увидев, что Рамон, отец Лиэль, не справляется с тем потоком, который хлынул к нему после последних событий в цитадели. Дитриан с Кортом, чуя, что пахнет жареным, провели мобилизацию всего мужского населения, при этом занизив призывной возраст на пару лет. Тренироваться начали абсолютно все. Не удел остались только наиболее важные для инфраструктуры Мирта профессии. Какие как булочники, мясники, травник до да кузнец. Все остальные, так или иначе, были обязаны в кратчайшие сроки научиться держать меч или копьё в руках, чтобы хотя бы в первую минуту боя не сдохнуть. Поэтому, если ты пришёл припасть к истокам моей мудрости, то тебе лучше развернуться и также уйти, чтобы я тебя искал и долго-долго не мог найти. Отрезал метр. Вон у тебя есть твой теневик. С ним пока и занимайся. А мне дай отдохнуть. Пришлось ему рассказать, что произошло с теневиком и почему я не смогу больше осуществить его призыв для тренировки. Боги, вздохнул наставник. Просрать такой кристалл, просрать шанс стать мастером мечником. Скажи мне только честно, сколько раз твои родители порывались тебя утопить в кадки с водой? Нет, меня таким не пройдёшь уже. Было заметно, что ворчит он по привычке, прекрасно понимая, почему я так поступил. Если бы он действительно был недоволен, меня бы уже вышвырнуло за дверь. Поэтому, дождавшись, когда поток изъещённых ругательств иссякнет, а старик выдохнется, я задал интересующий меня вопрос. Скажите, А откуда у вас этот кристалл вообще взялся? Вы имеете какое-то отношение к ординау отражений? Только частично. И ну метр. Я как-то встретил одного наглобадроу, который плохо себя вёл. Намного наглее тебя даже. И вот мне пришлось поучить его хорошим манерам. От него мне и досталась эта вещщица. Как его звали, не помните? Ано, мне нужно голову себе засорять. Искренне удивлюсь, о наставник. Я ещё у трупов имена не спрашивал. Да уж, суровые времена, суровые нравы. А сами почему не воспользовались? Ты меня сейчас обидеть хочешь? Прищурился метр. Или просто не подумал, что ляпну. Чему меня может научить какой-то мастер Дроу? Я их в своё время знаю, сколько накрошил. Мне за всю мою жизнь так и не попался ни один толковый. Гонора у них много, да разговоров о величии их дома, а как доходит до дела, так они кишками из распора того брюха только и умеют разбрасываться. Я посмотрел на метра уже другим взглядом, понимая, что же именно умеет этот старик на самом деле. Если я был впечатлён мастерством Деневека, ручей которого никогда не было в ордене отражений, Доктор просто отмахнулся от него, мол, чему ты меня можешь научить? То, что он крутой наставник, я знал. Вот только до сегодняшнего дня не представлял, насколько. "Даже и не думай", улыбнулся старик, а у меня побежали мурашки от его голоса. "Тебя я учить не буду, можешь даже рот не открывать. Всё, что я тебе даю, это то, с чем ты точно справишься. А остальное же" Я даже времени тратить не буду. Синевик был прав. Ты двигаешься как кобра беременный, и великого мечника из тебя не получится. Максимум за булды и с дриголем сможешь разогнать, чтобы не забили за таверной. Это твой потолок. Мне стало как-то обидно. Свой уровень я оцениваю намного выше. Понятно, что метр, как всегда, преувеличил, но вряд ли любой из его учеников когда-нибудь достигнет того уровня, что удовлетворит старика. Наставник будет недоволен всегда. Спасибо за высокую оценку моего мастерства, сказал я совершенно другое, при этом не забыв издевательски поклониться. А ты не ерничай, нахмурился он. Ты выводы делай. И скажи-ка ты мне вот что, с какого перепуга ты решил, что тебе нужно на старое кладбище ордена? Я же уже объяснил, Они там стерегли искру забытого, которую приняла в себя чакра. Ну, метр подпёр подбородка рукой. Дальше. Я слушаю. Ну, я и подумал, что там смогу найти ответы, как воспрепятствовать появлению ореола в мире. Вот, смотрю я на тебя. Иди, удаюсь, вздохнул метр. Ты как до своих лет вообще дожил? Не понимаешь? взглянул он на меня нахмурив нос. Хорошо, смотри. «Допустим, ты пришел к Кригу, побил ему всю лавку, плюнул этому заносчивому грандмастеру на лысину, хорошо ему все это дело растер, а потом приспокойно ушел, при этом взяв и обокрав его вдобавок. Представил?» «Конечно, я представил. Я лучше пойду и к кузнецу в морду плюну. Там хоть быстро все будет. Это был бы мой последний день в игре». Поскольку Криг просто бы меня убил тысячей разных способов. Он за несчастную тележку на возах хотел меня секирой располовинить, а тут такое. Вздрогнув, я покачал головой. Жуть какая. Вижу, проникся. Ухмыльнулся метр. Ну вот теперь слушай дальше. Идёшь ты такой довольный, а потом замечаешь, что друг твой взял и спёр всё то, что вы забрали у Крига. И исчез с добром. Ну, примерно так и было. Вспомнился мне поступок чакры. И остался ты без добра, зловеще проскрежетал наставник. А потом в твою тупую голову приходит мысль, что нужно пойти к Кригу, которого ты обокрал, и пожаловаться ему на своего друга. Как ты думаешь, успеешь поздороваться или тебе сразу башку открутят? Я понял. Вы хотите сказать, что не стоит соваться на кладбище? Не стоит соваться, вспыхнул метр. Да ты его за сотню миль обходить должен, потому что ходу тебе туда пока нет, ни тебе, ни тем, с кем ты там был. А что делать? рассеялся я. Откуда я знаю? удивился он. Если дела обстоят так, как ты мне рассказал, то единственным вариантом будет убийство вашей бывшей подруги. Только это сейчас на какое-то время предотвратит возрождение забытого. Не надолго. Как только пришло и окажется здесь, это рано или поздно случится. Значит, остаётся только одно искать способ убить забытого, пробормотал я. И чем раньше, тем лучше. Задумавшись, я не заметил, как метр смотрит на меня с лёгким интересом. Мои же мысли свернули к первожрицу Двалина, Гариану, мастеру воли «Что бы это ни значило, и рунного оружейника, единственного которого я знаю». «И я был уверен, если кому-то и суждено создать оружие, которое сразит даже забытого, это будут рунные оружейники». «Правильно!» — кивнул Мэтр. «Тебе нужно любыми способами перенять у него все, чему он может тебя научить». Он в свое время отказался. «Все меняется». «Сейчас клан Стали не в том положении, чтобы и репениться. А когда у них крепость отберут, вот тогда и посмотришь. Уверен, он тебя и сам найдет. Но ты не жди, постарайся сделать это первым». Порталом из Мирта я отправился в Пригорный. Перед этим я около получаса бездумно листал вкладки аукциона, размышляя, что я могу приобрести. «Помимо трех больших камней душ, нужных мне для смены внешнего вида, я купил аммониум шахтный, которым в свое время разрушил статуи Меордель в Балоге. Была бы возможность, я и магический аналог РПГ-7 с удовольствием прикупил бы. Существует такая вещь на просторах Даяны Первой. К сожалению, такого на Ауке не водилось. Нет, были различные свитки с вложенными в них заклинаниями. По цене крыла самолета, но я пожалел денег». Серьёзного и бьющего по площадям там не было, а тратить полсотни золотых за возможность пульнуть файербол у Вольте, не забыл я и запастись тройкой свитков портала на всякий пожарный. Кто знает, что меня ждёт в Цитадели и что там сейчас за порядки. Пригорный, как всегда, встретил меня порывистым ветром и лютым морозом. Поискав глазами извозчиков, я с облегчением обнаружил парочку, закутанные в меховые тулупы, возничие напоминали нахохлившихся воробьёв. «Светлых дней, почтенный!» — поприветствовал я Крайнего ко мне. «Кататься поедем?» «И тебе здравствовать, гномы!» — с опаской ответил на приветствие немолодой возница. «Уж не к цитадели ты решил прокатиться? Если да, то за обычную плату я не поеду. Придется накинуть сверху, там сейчас неспокойно». «Богов побойся!» — возмутился я больше для виду. «Торговаться мне сейчас ужас, как не хотелось, но надо». «И так втри дорога дерете с честного гнома, и все равно мало!» «Не начни я возмущаться, возница, как пить дать, никуда меня бы не повез. Гном, который не торгуется, это странный и неправильный гном. А уж на неправильности у опытных возничьих глаз наметан. Это их работа — определять проблемных клиентов. Шустрее подумаешь, дольше проживешь». «Ладно, садись», — махнул рукой он после пятиминутного, но ожесточенного спора. «Инстит». Да держись крепче. Мы сейчас молнии долетим. Выпадешь, останавливаться не буду. Предупредил он напоследок. Весь путь по заснеженной пустоши занял не более получаса, в течение которых я с нарастающей тревогой смотрел на опускающиеся сумерки. Неспокойно было на душе. Вроде и все варианты предусмотрел, расходников набрал, подготовился, а всё равно что-то ёкало. Своим даже говорить не стал. Лишь костету отписался, чтобы знал, где меня искать. Дядя моё решение одобрил, так как ходить толпой на разведку это как с транспарантом, я шпион. Дальше не поеду. У пёрси возница, когда до возвышающихся над головой скал оставалось метров 300. Сам дойдёшь, тут недалеко. Спорить я не стал. Выбравшись и хлопнув по борту импровизированных саней ладошкой, мол, езжай, если совести нет. Совести у возницы, естественно, не было. И через несколько минут о присутствии возницы напоминала только стремительно уменьшающаяся точка вдали. Эх, разведчиками не рождаются, тихо выдохнул я, костуя руну Соул. Удача мне сейчас понадобится. Разведчиками умирают.